Благодарности. Хочу поблагодарить моих редакторов Рут Таймс и Рэйчел Перри, моего агента Нэнси, мою писательскую группу за отзывы и поддержку, Лондонский музей транспорта и особенно Эмили Картрайт за терпеливые ответы на мои несколько странные вопросы о трамваях, книги «Беспокойные вещи. История фей и истории о феях» Диана Перкинс, Penguin Books, 2001 год, «Мы плясали всю ночь», «Социальная история Британии между двумя войнами», Мартина Пу, «Винтадж», 2009 год, «Женщины» в 1920-х годах, Памеллы Хорн, «Сатун Паблишинг», 1995 год, «Под лестницей», знаменитое воспоминания горничной о 1920-х годах Маргарет Пауэлл, «Панбукс», 2011 год, «Британия», 1920-х годов «Джанет и Джона Шеперт», «Шир», 2010 год, «Подменыши», очерк «Ашлимана», 1997 год и его же «За восхитительную коллекцию фольклора», «Моего любимого Мартина», «Джеффри», «Музей интерьеров», «Криса Фокса», И напоследок мою бабушку, которую я не знала, но которая в молодости повергла свою деревню в смущение однажды, вернувшись из Лондона на мотоцикле. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логос ВОЗ. Апрель 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала. Ирина Воробьева